Была ночь, моросил скверный дождик, до Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направлении отходил поутру. Я свободно мог бы дождаться его на вокзале, но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивало судорога, глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощания оставалась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем, чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегчении мне было отказано. Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мечом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокивание улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянуто тихим брожением дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпровоживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось, наконец, место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик, я уронил на него голову. Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновения, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей в кость от меня под темный потолок. Я как саженью промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыдания возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки. Я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положение на ступеньке летевшего поезда, и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило, и, шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом. Наконец я встал на ноги, я глядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он, или уже перестал. За номер было уплачено вперед. В вестибюлю не было ни души, я ушел, никому не сказавшись.